Глава вторая. Слепой капитан. Элрика удивила небольшая глубина моря, и он не мог понять, как столь большой корабль смог подойти так близко к берегу. Войдя в море по грудь, Альбинос ухватился за черную ступень лестницы. С большим трудом удалось ему вытащить свое тело из воды. Ему мешали и покачивание корабля, и тяжесть рунного меча, но в конце концов он все-таки перевалился через борт и встал на палубу. Вода стекала с его одежды, он весь дрожал от холода. Элрик огляделся. Сверкающий красноватый туман прилип к темным реям и лажу. Белый туман лежал на крыше и боковинах двух больших строений, расположенных перед мачтой и за ней. И этот туман не был похож на тот, что висел в воздухе за кораблем. Элрику даже показалось, что этот туман путешествует вместе с кораблем. Он улыбнулся про себя, объясняя свои странные ощущения тем, что он почти не спал и не ел. Когда корабль окажется в более солнечных водах, Элрик наверняка увидит, что это совершенно обыкновенное судно. Светловолосый воин взял Элрика за руку. Ростом он не уступал Альбиносу и имел плотное телосложение. Улыбнувшись под шлемом, он сказал, «Идем вниз». Они подошли к сооружению перед мачтой, и воин, открыв раздвижную дверь, отступил в сторону, пропуская Элрика вперед. Пригнувшись, альбинос вошел в теплое помещение. Здесь горела лампа серо-красного стекла, висевшая на четырех серебряных цепочках, прикрепленных к потолку. В свете лампы Элрик увидел несколько плотных фигур в доспехах самого разнообразного вида. Они сидели за квадратным прочным столом, вделанным в пол. Все лица повернулись к Элрику и вошедшему за ним воину, который сказал «Это он». Один из присутствующих, сидевший в самом дальнем углу каюты, чье лицо невозможно было разглядеть в тени, кивнул. «Да, это он». «Вы знаете меня?» – спросил Эдрик, усаживаясь на край скамьи и снимая с себя промокший кожаный плащ. Ближайший к Эдрику воин придвинул к нему металлическую кружку с горячим вином, и Альбинос с благодарностью принял ее. Он начал пить небольшими глотками терпкую жидкость, удивляясь тому, как быстро она прогнала холод из его костей. «В некотором смысле», – ответил сидевший в тени воин, – Голос его звучал иронически и в то же время грустно. И Элрика это не обидело, потому что язвительно сказалось в большей степени относилась к самому говорившему, чем к Элрику. Светловолосый воин уселся напротив Элрика. «Меня зовут Брут», — сказал он. «Я из Лашмара, где у моей семьи до сих пор есть земля, но я не заглядывал туда уже много лет». «Значит, ты из молодых королевств?» — спросил Элрик. «Да, когда-то был». «Значит, ваш корабль не заходит в те края?» «Видимо, не заходит», — сказал Брут. «Я думаю, я сам-то на борту не очень давно. Я искал Танилорн, но вместо него нашел этот корабль». «Танилорн?» — Элрик усмехнулся. «Сколько же народу, оказывается, ищет это мифическое место? Тебе не знаком человек по имени Рокхир? Когда-то он был воином-жрецом в Фуме. У нас не было одно совместное приключение. Он оставил меня, а сам отправился на поиски Танилорна». «Я его не знаю», — сказал Брут из Лашмара. «А эти воды?» – спросил Элрик. «Они далеко от молодых королевств?» «Очень далеко», – сказал сидевший в тени человек. «Может быть, вы из Алвера?» – спросил Элрик. «Или из какого другого места, расположенного в тех краях, что мы на западе называем неведомым востоком?» «Большинство наших земель и в самом деле вам неведомы», – сказал человек из тени и рассмеялся. И опять Элрик не уловил его смехе ничего оскорбительного для себя. И вся таинственность, на которую намекал этот человек, немало не тревожила его. Солдаты удачи, а Элрик решил, что именно с такими людьми он и имеет дело, радовались своим шуткам и намекам. Обычно больше их ничего не объединяло, кроме готовности продать свое умение сражаться тому, кто хочет за это заплатить. Снаружи раздался звук поднимаемого якоря, и качка усилилась. Потом Элрик услышал хлопки поднятого паруса. Он спрашивал себя, как они собираются выйти из бухты. На море стоял почти полный штиль. Он обратил внимание, что лица воинов, которые были видны ему, напряглись, когда корабль начал двигаться. Элрик переводил взгляд с одного мрачного, испуганного лица на другое и спрашивал себя, а не выглядит ли он сам точно так же. «И куда же мы направляемся?» – спросил он. Брут пожал плечами. «Я знаю одно. Мы должны были зайти сюда, чтобы подобрать тебя». Элрик из Мелнебанэ. «Вы знали, что я буду здесь?» Человек в тени шевельнулся и отхлебнул еще немного горячего вина из кувшина, стоявшего в углублении в центре стола. «Ты последний, кто был нам нужен», — сказал он. «А я был взят на борт первым. Пока у меня не было поводов жалеть, что я отправился в это путешествие». «А как тебя зовут?» Элрик решил, что хватит ему пребывать в таком невыгодном положении. «Ах, уже те имена, у меня их было немало». Больше всего мне нравятся Эрикозы. Но еще, насколько мне известно, меня называли Улрикс Карлсел, Джон Дейкер, Иллиан из Гаратурма Что-то подсказывает мне, что я был и Элриком Женоубийцей. Женоубийцей? Не очень приятное прозвище. И кто же этот другой Элрик? На это я не могу дать полного ответа, сказал Эрикоза. Но я, кажется, разделяю это имя более чем с одним пассажиром на нашем корабле. Я, как и Брут искал Танилорн, но оказался на этом корабле. «У нас у всех это общее», — сказал еще один воин. Это был чернокожий человек, черты лица которого были странным образом искажены рассекавшим его лицо шрамом в виде перевернутой латинской буквы «В», начинавшимся на лбу, проходившим через обе глазницы и щеки и заканчивающимся на скулах. «Я был в земле, называемой Гаджаки, неприятнейшее заболоченное место населенная странной и больной жизнью. Мне рассказали про город, который находился там, и я решил, что это и есть Танилорн. Я ошибался. Населяют эту землю голубокожие двуполые люди, которые разнамерились избавить меня от пороков моего неправильного развития, исправить свет моей кожи и лишить признаков пола. Этот шрам – их рук дела. Боль, которую я испытывал во время этой операции, придала мне сил, и я смог вырваться и бежать голым в болото. Я брел по болотам много миль и наконец вышел к озеру, из которого вытекала широкая река. Над ней висели тучи насекомых, с жадностью набросившихся на меня. Но ну, тут появился этот корабль, и я был более чем рад найти на нем убежище. Меня зовут Отта Бленткер, прежде книжники с Брунса, а теперь сделавшийся за свои грехи наемником. Брунс это где-то неподалеку от Элвера, спросил Элрик. Он никогда прежде не слышал об этом месте в молодых королевствах. Чернокожий покачал головой. «Элвер мне неизвестен». «Значит, мир значительно больше, чем я себе представлял», сказал Элрик. «Вот уж точно», отозвался Эрикозе. «А что ты ответишь, если я предложу тебе такую теорию? Море, по которому мы плывем, находится в нескольких мирах». «Я склонен тебе поверить», улыбнулся Элрик. «Я изучал такие теории. Больше того, я побывал в других мирах». «Я рад это слышать», сказал Эрикозе. Не все на нашем корабле готовы принять мою теорию. Я ее почти что принял, сказал Отта Бленкер, хотя она меня и ужасает. Согласен, послышался снова голос Ари Козы. Ужасает даже больше, чем ты можешь себе представить, друг Отто. Элрик придвинулся к столу и отхлебнул еще вина. Его одежда немного подсохла и физически он чувствовал себя гораздо лучше. Я рад, что этот туманный берег остался позади, сказал Элрик. Берег-то остался, сказал Брут, но вот туман, он всегда с нами. Туман словно следует за кораблем, или корабль, куда бы он не плыл, сам создает этот туман. Мы очень редко видим землю, а когда все же видим, как сегодня, то она такая тусклая, как отражение в блеклом погнутом щите. Мы плывем по потустороннему морю, сказал другой воин, протягивая кувшину руку в рукавице. Эрик передал ему кувшин. Хасхане, откуда я родом, есть легенда о заколдованном море. Если моряк оказывается в его водах, он никогда не вернется домой. Он обречен на вечное скитание. Боюсь, что в твоей легенде есть доля правды, Терндрик из Хасхана, сказал Брут. А сколько всего воинов на борту? спросил Эдрик. 16, если не считать четверых, сказал Рекозе, всего 20. В команде человек 10, и потом есть еще капитан. Ты его, несомненно, скоро увидишь. Четверых и кто же они? Эрикозы рассмеялся. «Мы с тобой двое четверых, двое других передней каюте. А если хочешь узнать, почему нас называют четверо, то спроси капитана. Хотя должен тебя предупредить, его ответы не всегда понятны». Элрик вдруг почувствовал, что его качнуло. «Этот корабль развивает неплохую скорость», — сказал он, «если учесть, что ветра почти нет». «Отличная скорость», — согласился Эрикозы. Он поднялся из своего угла. Широкоплечий человек неопределенного возраста, явно немало повидавший в жизни. Он был красив и, несомненно, участвовал ни в одной схватке, потому что руки и лицо у него сплошь были покрыты шрамами, хотя и не изуродованы. Его глаза, хотя и глубоко посаженные, и темные, и, казалось, не имеющие определенного цвета, были странно знакомы Элрику. Он чувствовал, что когда-то видел их во сне. «Мы не встречались раньше?» – спросил Элрик. «Возможно, или еще встретимся». «Какое это имеет значение? Наши предназначения одинаковы, у нас одна судьба, и возможно у нас есть и еще кое-что общее». «Еще? Я не понял первую часть твоего высказывания». «Но это и к лучшему», — сказала Рикоза, протискиваясь между своих товарищей, чтобы перебраться на другую сторону стола. Он положил свою удивительно мягкую руку на плечо Элрика. «Идем, мы должны встретиться с капитаном. Он изъявил желание увидеть тебя сразу же, как ты появишься». Эдрик кивнул и поднялся. «Этот капитан, как его имя?» «Он не назвал нам ни одного», — сказала Рикоза. Они вдвоем вышли на палубу. Туман был густой и мертвенно-бледный, как и прежде лунные лучи больше не пятнали его. Дальний конец палубы был почти невиден, и хотя корабль двигался довольно быстро, ветра Эдрик не почувствовал. Однако воздух был теплее, чем он ожидал. Альбинос последовал за ирикозы вперед в каюту, находившуюся ниже той палубы, где располагался один из штурвалов двойников, при котором находился высокий человек в одежде и стеганой оленьей кожи. Стоял он так неподвижно, что напоминал статую. Рыжеволосый рулевой глазом не повел, когда они проходили мимо, направляясь к входу в каюту, однако Эдрик мельком увидел его лицо. Дверь, казалось, была сработана из какого-то отшлифованного металла, который поблескивал, как выделанная шкура животного. Она была красновато-коричневой и самой яркой из всего, что Элрик пока видел на корабле. Эрикоза легонько постучал в дверь. «Капитан», — сказал он, — «Элрик прибыл». «Входите», — раздался голос, звучавший одновременно мелодично и как бы издалека. Когда дверь открылась, наружу хлынул розоватый свет, который чуть не ослепил Элрика. Когда его глаза привыкли к освещению, он увидел очень высокого, одетого в светлое человека, который стоял на ярком ковре в середине каюты. Элрик услышал, как дверь закрылась и понял, что Эрикозе остался на палубе. «Ты пришел в себя, Элрик?» – спросил капитан. – Да, благодаря вашему вину. В чертах лица капитана было не больше человеческого, чем в чертах Элрика. Они были тоньше и одновременно резче, чем черты мелнебонейцев но в то же время имели какое-то сходство с ними. Такой же овальный разрез глаз, такое же сужение леса к подбородку. Длинные волосы капитана не спадали ему на плечи рыжевато-золотистыми волнами, а на лбу были подобраны обручем из голубого нефрита. Одет он был в светлую тунюку и рейтузы на ногах серебряного цвета сандалии и серебряные ремешки до колен. Если бы не одежда, то он был бы точной копией рулевого, которого только что видел Эрик. «Хочешь еще вина?» Капитан направился к сундуку в дальней стороне каюты около закрытого иллюминатора. «Спасибо», — сказал Элрик. Теперь он понял, почему глаза капитана не смотрели на него. Капитан был слеп. При том, что двигался он точно и ловко, было очевидно, что он ничего не видит. Он налил вина из серебряного кувшина и пошел в сторону Элрика, держа перед собой кубок. Элрик шагнул вперед и принял его. «Я тебе благодарен за решение присоединиться к нам», — сказал капитан. Большим облегчением было узнать, что ты с нами. Ты очень любезен, сказал Элрик, хотя должен сказать, что принять это решение мне было вовсе не трудно. Выбора у меня не было. Это я понимаю. Поэтому-то мы и причалили к берегу именно в том месте и в то время. Ты еще узнаешь, что все твои товарищи были в сходной ситуации перед тем, как подняться на борт. Ты, кажется, неплохо осведомлен о передвижениях многих людей, сказал Элрик. Он так и не пригубил вина, держа кубок в левой руке. Многих, согласился капитан, во многих мирах. Насколько я понимаю, ты человек образованный, мой друг, так что ты сможешь понять природу моря, по которому плывет мой корабль. Пожалуй, мы плывем между мирами, большей частью, между разными плоскостями одного и того же мира, чтобы быть точнее. Капитан помолчал, отвернув свое слепое лицо от Элрика. Ты должен понять что у меня нет намерений мистифицировать тебя. Есть вещи, которых я не понимаю, а другие вещи я не имею права раскрыть тебе до конца. Я просто верю, и я надеюсь, ты сможешь уважать мой подход. У меня нет причин относиться к этому иначе, ответил Альбинос, глотнув вина. Я оказался в прекрасной компании, сказал капитан. Я надеюсь, что вы и впоследствии, когда мы достигнем пункта нашего назначения, будете дорожить моим доверием». «А что у нас за пункт назначения, капитан?» «Остров в этих водах. Должно быть, острова тут большая редкость.» «Верно. Когда-то он был никому неизвестен, и на нем не было тех, кто стали нашими врагами. Теперь, когда они его обнаружили и поняли его силу, нам грозит огромная опасность». «Кому это нам? Вашему народу или тем, кто находится на этом корабле?» Капитан улыбнулся. «У меня нет никакого народа, кроме меня самого». Я думаю, что речь идет обо всем человечестве». «Значит, эти враги не принадлежат к роду человеческому?» «Нет. Они неразделимо связаны с человеческой историей, но, несмотря на это, они не испытывают к нам никаких добрых чувств. Когда я говорю «человечество», то использую это слово в широком смысле, включая в это понятие «тебя и себя». «Понимаю», — сказал Эрик, «Как называется этот народ?» «По-разному», — сказал капитан. «И извини, но сейчас я не могу продолжать, Если ты подготовишься к сражению, можешь не сомневаться, я открою тебе больше, когда придет время. Только снова, оказавшись за красновато-коричневой дверью и увидев Эрикозе, шагающего навстречу ему через туман, Альбинос спросил себя, а уж не загипнотизировал ли его капитан до такой степени, что он, Элрик, забыл о здравом смысле. Как бы то ни было, но слепец и в самом деле произвел на него сильное впечатление, и ему не оставалось ничего другого, как оставаться на корабле и плыть к острову. Он пожал плечами. «Он всегда сможет изменить решение, если вдруг обнаружит, что обитатели острова вовсе не являются его врагами». «Ну так что, ты еще больше сбит с толку?» – улыбаясь, спросил Эрикозе. «В некотором смысле да, в некотором нет», – ответил Эрик. «Но мне почему-то все равно». «Значит, ты чувствуешь то же, что и мы все», – сообщил ему Эрикозе. И только когда Эрикозы отвел его в каюту перед мачтой, Эрик вспомнил. Он ведь так и не спросил капитана, кто такие» эти четверо и для чего они нужны.